Глава двенадцатая Не помню, кто меня поднял и усадил на стул. Голова раскалывалась. С трудом разлепив веки, я видел, что Холмс, сидящий напротив меня, в ненамного лучшем состоянии. Одна половина лица вся багровая, на тонкий угбак кровь, воротнички растерзаны, измяты над ним. С несчастным видом возвышался Фандорин сам целый, но с надорванным у плеча рукавом. Кто-то шумно сопел у меня за спиной. Кое-как обернувшись, я увидел японца. Он покаянно закланялся и забормотал извинения, все повторяя. «Мне нет поросения, мне нет поросения». По его лицу стекала кровь. «Значит, ему досталось». Это до некоторой степени улучшило мое настроение, насколько это было возможно в такой ситуации. Что ж, — с досадой проговорил Холмс, потирая ушиб, — Люпен разгадал наш план. Мы ведь с вами, мистер Фандорин, мысли сходно, не так ли? Но выстрелы во враги раздались не для того, чтобы выманить нас из столовой, а чтобы мы намяли друг другу бока. «Для этого электричество выключили. Представляю, как веселится этот французик!» Русский сумрачно ответил. «Ваша правда, мы его недооценили. Но партию он еще не выиграл. Деньги пока здесь». «Да, мешок по-прежнему лежал на столе. Я приоткрыл его. Содержимое было нетронуто». «Скажите, но зачем вы потянулись к мешку?» — спросил Фандорин. Именно в тот миг я и поверил, что это преступники. Никогда еще не видел Холмса. Таким разозленным он не говорил, отцедил слова сквозь зубы. Нужно же было проверить, на месте ли он. Клену жизнью, Люпен заплатит мне за это унижение. Это было сказано не нам, а в потолок, да таким тоном, что я содрогнулся. Затрезвонил телефон. «Это он! — вскричал Холмс. — Будет над нами издеваться!» Подлетел к аппарату, схватил трубку. «Алло!» В столовой было очень тихо, и я слышал неразборчивые бормотания, но, конечно, не отдельные слова. «Это Дезессар! — сообщил Холмс, прикрыв труп. желают знать, что случилось. Боско не вернулся. Свет не горел, телефон не работал. Он сидел в темноте один». Ему было страшно, сейчас тоже страшно. Уотсон, примите трубку, сочувственно мучите, но ничего не отвечайте. Когда он говорит таким тоном, я знаю, нужно подчиняться, не задавая вопросов. К Холмсу внезапно вернулась вся его энергия и от меня несказанно обрадовало. Прошу за мной, поманил он японца и бегом выскочил в коридор. Сибата взглянул на русского, тот кивнул. Лишь тогда Зиат последовал за Холмсом. — Я не знаю, что делать. Все меня бросили, его убили, да, убили, но ведь Люпен никогда никого не убивает, — бубнила трубка. — Угу, время от времени, — произносил я. Все мое внимание было обращено к коридору, куда скрылись Холмс и Сибата. Фандорин тоже смотрел в ту сторону. — Профессор, мистер Лебренн, Донесся зычный голос Холмса. Кажется, мой друг кричал, оставаясь внизу лестницы. Очевидно, француз услышал его из башни и откликнулся, потому что Холмс все так же громко прокричал. «Нет-нет, все в порядке. Только у мистера Сибаты рана на лице. Не могли бы вы ее обработать?» Несколько секунд спустя Холмс вновь появился в столовой. «Отлично», — сказал он, увидев, что я по-прежнему стою с трубкой у уха. Не отпускайте его, пускай все время говорит. Теперь они оба под контролем, не подслушают, а то надоело записочками обмениваться. Читателю уже известно, что мы с Холмсом давно разгадали фокусы мсье Люпена, но Фандорин выглядел ошарашенным. Я полагал, что он спросит про подслушивание, но русского, кажется, поразило другое. — Вы подозреваете господина Дазессара? а не управляющего. Ради бога, что мне делать, пищал мне в ухо Дезесар, или тот, кто выдавал себя за хозяина замка. Оставаться здесь, да, ответил я. Холмс сложил руки на груди и улыбнулся. Пускай, у Фандорина крепче кулаки. Но сейчас станет ясно, чей разум сильнее. Разве вы не поняли, сэр? Что Дезесар и Боско одно лицо? Это чрезвычайно ловкий мошенник с выдающимися актерскими способностями. Он умеет очень быстро менять грим. Единственное, что ему не под силу, — это раздваиваться. Как вы могли не обратить внимание, что мы ни разу не видели хозяина и управляющего одновременно? Под тем или иным предлогом всегда кто-то из них отсутствовал. Погодите. Но мы с массой собственными глазами видели, как боско стоял у окна конюшни. А ДЗСР был рядом, с нами обращался к нему, — запротестовал Фандорин, Но не ответил ни слова. Лишь мотал головой, верно? И поскольку он стоял за стеклом, вы видели только силуэт с характерной прической. Русский кивнул. Смотреть на его растерянную физиономию было сплошным удовольствием. «Что, — Что-что? — сказал я в трубку. — Это был профессор, нацепивший парик. — Как раз. В это время он отлучался из башни, якобы из-за телефонного звонка. Преступников двое, сэр Лебрен и Дезесар Боско. Это очевидно. Холмс невозмутимо достал табак и курительную трубку, но сраженного фандорина он не смотрел. — Я сразу заподозрил, что в доме все помещения прослушиваются, — продолжал мой блестящий друг, зажигая спичку. — Взгляните, как странно расположено здесь вентиляционное отверстие. На уровне человеческого роста. Это сделано в целях лучшей слышимости. А потом я провел небольшой эксперимент, подтвердивший мою гипотезу. «Нет, это доктор Отсон, я внимательно вас слушаю», — сказал его в аппарат. «А мистер Холм записывает каждое слово, так что не отвлекайтесь, продолжайте». То, что объяснял русскому мой друг, мне было уже известно. Но одно дело — несколько слов, нацарапанных на листке бумаги, и совсем другое — связанное изложение дедуктивного процесса. Я послал Уотсена в комнату за двумя предметами — фонендоскопом и скрипкой. Скрипка была мне необходима, чтобы приступить к работе. Фонендоскоп же, по правде сказать, не имел никакой ценности. Однако на словах я придал ему огромную важность. Зато про скрипку не произнес ни слова, ограничился жестом, уловка сработала. Устрашившись фантастического чуда фонандоскопа, преступник смазал одну из ступенек лестницы дерным маслом, да еще отключил свет. Бедный Отсон не мог не поскользнуться. В результате хрупкий фонандоскоп, разумеется, разбился. Со скрипкой же, помещенной в прочный футляр, ничего не случилось. А она-то на самом деле и была мне нужна. — Невозможно! — перебил Холмс русский. — В каком смысле, сэр? Что именно кажется вам здесь невозможным? Губы Холмса чуть раздвинулись в иронической улыбке. — Невозможно, чтобы мсье Дезессар был членом шайки. — Могу ли я поинтересоваться причиной столь категоричного заявления? Мой друг был явно удивлен. Фандорин смотрел на него с не меньшим удивлением. Но ведь это означало бы, что мадемуазель Дезессар... Не та, за кого себя выдает, а хитрая авантюристка, сообщница Олюпиана. Холмс пожал плечами. Естественно. Фендурин молча поглядел на меня, и я отлично понял этот взгляд. — Не тревожьтесь, ничего не предпринимайте и оставайтесь на месте, — сказал я Дезессару, после чего разъединился. — Что вы сделали, Отсон? — вскричал Холмс. — Я же велел не отпускать этого негодяя от телефона. «Он прав. Я жене никак не может быть преступницей. А значит, Дезе действительно ее отец и владелец замка. Мне тяжело было сказать такое моему другу, да еще в присутствии его соперника, однако чувство долга возобладало. Холмс!» — я запнулся. «Не обижайтесь, но вы совсем не знаете женщин». «Мисс Жени, у меня нет рациональных аргументов, но вообразить, будто она, лицедейка и мошенница, вынужден согласиться с мистером Фондориным. Это невозможно, просто невозможно, и все». «Мой гениальный приятель безупречен во всем, что касается логики и доводов рассудка, но иногда чрезмерная математичность его подводит». Всякий раз, когда ему доводилось ошибаться, а таких случаев за всю его карьеру было очень мало, виной этому были женщины. Вернее, сугубо теоретическое знакомство Холмса с их эмоционально-психологическим устройством. Подозреваю, что его стойкое предубеждение против прекрасного пола объясняется именно этим. Женщина ⁇ уравнение, не поддающееся исчислению. Видно было, что Холмс уязвлен моими словами, которые наверняка показались ему бредом или того хуже изменой. — Что ж, господа, знатоки женской натуры! — он сердит и запахтел трубкой. — Тогда я умолкаю, готов выслушать вашу версию. Я молчал, ибо, во-первых, чувствовал себя предателем, а, во-вторых, никакой версии предложить не мог. Вернулся японец и молча встал в дверях. Его щека была заклеена свежим пластырем. Он и Фандорин обменялись с несколькими присюсюкивающими словами, после чего Сибата отступил глубже в коридор к самой лестничной площадке. Согласен, что шайка стоит из двух сообщников. Русский обращался преимущественно к Холмсу. Это был поединок двух небожителей. Мне и японцу отводилось роль безгласных слушателей. Впрочем, на большее я и не претендовал. Один из них — Боско, второй Лебрен. Взять их с поличным нам не удалось. И никакими доказательствами, кроме косвенных, мы не располагаем. Боско разгуливает на свободе. Зато профессор из башни теперь никуда не денется. Масса присматривает за лестницей. — А девушка? — не удержался я вам амплуа статиста. Ведь она в его власти. Им не нужна девушка. Им нужен мешок с деньгами. Преступники уверены, что сумеют нас обдурить. Шалость с выстрелами — прямое тому свидетельство. Пускай их куражится. Мы обязательно допросим псевдопрофессора, но сначала нужно найти тайник. До назначенного часа остается совсем мало времени. Я абсолютно убежден, что тайник действительно существует, и, кажется, я догадываюсь, как его найти. — В самом деле, — быстро спросил Холмс, — любопытно. В таком случае арест профессора действительно может подождать. Ну-ка, Вотсон, соединись-ка снова с дезисаром. Проверим, на месте ли он или поспешил вернуться в замок, чтобы подслушивать нас. Я повернул рычаг. Хозяин откликнулся сразу. Боже, я думал, телефон снова отключился. Доктор, это вы? Что мне делать? Боско по-прежнему не возвращается. Красноречивым жестом я показал Холмсу на трубку. Мол, убедитесь сами. Дезессар никуда не делся, он все еще на квартире управляющего и подслушивать нас никак не может. Мой друг раздраженно поморщился, он ужасно не любит признавать свою неправоту. Итак, Дезессар продолжал пищать мне в ухо, однако слушал я не его, а Фандорина. Это пока предположение, которое еще нужно проверить, но правдоподобное. Русский покосился на часы которые показывали без десяти минут одиннадцать, и заговорил быстрее. «Когда мы обходили этот странный дом, тут было слишком много необычного и курьезного. Это рассеивало внимание. Поэтому я припомнил одну деталь лишь задним числом. Вы обратили внимание, что в подвале только одно помещение содержится в идеальной чистоте и полном порядке?» Холмс с покровительством усмехнулся. «Само собой». — Органная? Отлично, мистер Фандорин, Продолжайте. — Я тоже обратил на это внимание, — сказал я. — Особенно подозрительно мне показалась картинка, изображающая Мефистофеля. Вы помните, я даже снял и подергал гвоздь, на котором она висела. — Погодите, отцы, мистер Фандорин хочет нам рассказать не о живописи, а о другом роде искусства. Русский чуть прищурился. — Значит, вы тоже? — непонятно спросил он. — Что тоже? Что он имел в виду? Трудно присутствовать при беседе людей, которые гораздо проницательнее тебя, да еще распускают хвост друг перед другом. — А вы как думали? — хмыкнул Холмс. Фандорин явно расстроился. — Ах, ну да, вы же скрипач, а я никогда не учился музыке. Тут моему терпению пришел конец. — Послушайте, господа, перестаньте говорить шарадами. Это невежливо по отношению ко мне, и, в конце концов, просто глупо. Пока вы красуетесь друг перед другом, часовой механизм тикает. Один преступник разгуливает на свободе, другой договорить мне не удалось. Вновь погас свет и умолк на полуслою. На сей раз прихоть электроснабжения, или же очередная кальза Люпена, нас врасплох не застала. Фандорин пошевелил угли в камине, но они уже погасли. Тогда я зажег свечи, и столовая опять осветилась. Не столь ярко, как прежде, но вполне достаточно, чтобы могли видеть друг друга. — Да на позвал из коридора сибата и прибавил еще что-то. — Маса говорит, что из башни слышатся странные звуки. Мы насторожились. Да, сверху явно доносился какой-то голос. Тонкий, не то жалобный, не то напуганный. Не лучше ли подняться в башь, начал я. Меня прервал истошный, душераздирающий вопль. Это кричала я жени. Мы трое, не сговариваясь рванулись с места. Японца в коридоре не было. Очевидно, он уже был на лестнице. Там с Холмсом пришлось обогнуть длинный стол. Поэтому из комнаты... Мы выбежали последними, да еще столкнулись в дверном проеме плечами. — Будьте здесь, мешок! — шепнул мне Холмс в самое ухо. Он и Фандорин свернули на лестницу и понесли сверх по ступенькам. Я же остался в темном коридоре. — Холмс! Гений! Вот о чем я подумал в ту секунду. — Вероятнее всего, это новая уловка Люпена, чтобы выманить нас из столовой и завладеть деньгами. Однако в крике миссы же жене звучали неподдельный ужас и страдания. — Ничего. Через несколько мгновений сыщики будут там и придут ей на помощь. У меня же была своя собственная задача. Я вынул револьвер, огляделся вокруг, куда бы спрятаться, и заметил приоткрытую дверцу стенного шкафа. Оттуда должна была отлично просматриваться комната. Пригнувшись, я шагнул в пахнущее пылью тесное пространство, наткнулся на что-то мягкое, явно живое. Из моей груди вырвался вопль. Наверное, вырвался бы, если бы рот мне не заткнула чья-то жесткая ладонь. «Тихо, сонцай, тихо!» — прошептали мне в самое ухо. Я понял, что это Сибата. Он не побежал на лестницу. А, заслышав крик, мадемуазель и сразу спрятался в шкафу, несомненно, с той же целью, что и я. «Интересно, — подумал я, пытаясь унять стук сердца, — это он сам такой умный, или они с Фандорином предвидели подобный поворот событий?» Я хотел спросить об этом своего соседа, но получил мощный удар локтем в бок. «Чихо! Шаги!» Со стороны главного входа мы припали к щели. Поскольку я высший ростом, голова японца оказалась на уровне моих воротничков, его бобрик щекотал мне подбородок. Боско! Это был Боско! Он просунулся в дверь, огляделся, на цыпочках подбежал к столу, раскрыл мешок и стал в нем рыться. Уж не знаю, почему бы ему просто не схватить весь мешок целиком. Яростно взвизгнув, Себата вылетел из засады, я за ним. — Надо отдать вору должное. Он не растерялся, схватился обеими руками за скатерть, рванул на себя, на пол посыпались бокалы и тарелки, рухнуло погас канделябр. В столовой стало темно. Я потерял боску из виду. Он нас тоже. Иначе не обошлось бы без кровопролития, потому что в следующий миг управляющий открыл стрельбу. Пальба с малого расстояния. В замкнутом пространстве Да в кромешной тьме явление впечатляющее. Напоминает близкий удар молнии, только еще эффектней. Особенно если над головой раздается отвратительный свист. На меня посыпались щепки, это разлетелся на куски макет фрегата. Я упал на пол, зажмурился. Стыдно признаваться, но это правда, и выстрелил вслепую. В дальней части дома тоже грянули выстрелы. Один, другой, третий. Холм с Фандорином, как и мы, попали под огонь. Хлопнула дверь. Я понял, что Боско выбежал из столовой. Вскочив, я сделал не более двух шагов и снова упал. Обо что-то споткнулся. Это был кожаный мешок. Отлично! Преступник уходил с пустыми руками. Это разом придало мне энергии. Японец подобрал мешок и прижал к себе. Что ж... Проку от мистера Сибаты все равно не было. Он не имел при себе оружия, а значит не мог мне помочь. Пускай сторожит деньги. Я выглянул за дверь, различил в темноте силуэт уже почти достигший прихожей. Это был единственный возможный путь отступления. Все остальные выходы Фандорин и его помощник предусмотреть заперли. Нельзя было допустить, чтобы босс Кос вернул налево, выскочит наружу в темном парке его уже не найдешь. Я подпер ладонью правый локоть и несколько раз выстрелил цели не в бегущего, а в дверной косяк. Кажется, рука мне не изменила. Судя по звуку, пули легли куда следовало. Раздался хруст дерева, виск рикошетов, тень шарахнулась вправо и пролетела мимо прихожей в бильярдную. Но теперь попался. Я бежал первым, держа револьвер на готове. Японец за мной в обнимку с мешком. На боковой лестнице из темноты снова ударили выстрелы. Должен с гордостью сказать, что, оправившись от первого испуга, я более не терял присутствия духа. Вот Сибата явно осторожничал. Он все время держался у меня за спиной. А еще пишут, будто нации самураев не ведает страха. Расположение дома я успел изучить неплохо. На втором этаже босс повернул налево. А там была комната с одной-единственной дверью. Оттуда беглецу уж точно деться было некуда, разве что выскочить из окна, но прыгать со второго этажа французского замка. Мероприятие рискованное, все кости переломаешь. Поэтому я не торопился. Заглянул в комнату. Очень осторожно, чтобы не попасть под выстрел. И правильно сделал. У самого моего уха раздался отвратительный звон. Эта пуля попала в железную скобу двери. Я отшатнулся. Однако то, что я успел разглядеть, мне очень не понравилось. Боско стоял на подоконнике. В открытые рамы я явно готовился прыгать. А что, если ему повезет? И он не расшибется до земли футов двадцать. Это, конечно, высоко, но всякие чудеса бывают». Решение было принято мгновенно. Я снова высунулся и выстрелил по черной фигуре, хорошо различимой, в сероватом прямоугольнике окна. Хотел попасть в ногу, но прицелиться не успел. Боско спустил курок одновременно со мной. Я нырнул в укрытие, мысленно прикинул, сколько патронов остается в барабане. Кажется, всего один. Сибато сидел на мешке у стены, В абсолютно безопасном месте и с олимпийским спокойствием ожидал, чем закончится перестрелка. Помню, это здорово меня разозлило. — Ручи спора! — мирно произнес он. Я не сразу понял, что он имеет в виду. — С В самом деле совет неплох. Улегшись на живот, я опять высунулся. Управляющего на подоконнике не было, лишь покачивались оконные створки. Поднявшись, я вбежал в комнату. Пусто. Все-таки спрыгнул. Выглядывать в окно смысла не было. Разве в ночной мгле что-нибудь разглядишь? Скорее, в парк. Может быть, он сломал ногу? Но Сибату удержал меня. Не надо в парк. Его голос был все так же безмятежен. Надо в басню. Прав. Он опять был прав. Если Боскос прыгнул удачно, его ж не догнать. Если расшибся, далеко не уползет. Как я мог забыть, что на противоположной стороне замка тоже шла перестрелка. Возможно, Холмсу и Фандорину нужна помощь. Мы побежали через пустые комнаты. Наш шаги гулко отдавались под высокими сводами.